Глава тридцатая С уходом отца жгуты, удерживающие мое тело, окончательно рассыпались золотой пылью и растворились, коснувшись поверхности покрывала. Полежав немного и стараясь унять дрожь в конечностях, потянулась и села, аккуратно разминая кисти рук. «Этот идиот, Арис!» – передразнила я светлого, сползая с края постели и опуская ноги на пол, и продолжила, повторяя интонации мага. «Он совсем не идиот, папочка». Затем набрала полный рот слюны и некрасиво сплюнула розоватую от чужой крови массу. Он не прекратил обучение, забрав меня из клана, а продолжил его дома. Кожа неприятно зудела, и я с удовольствием поцарапала ногтями мерцающую поверхность, но ничего не изменилось. Тёмная, вот же тварь, Выдала, потеряв надежду избавиться от странного мерцания, покрывающего мои руки и ноги. Голову немного вело, в глазах двоилось, а потому я не сразу смогла приглядеться к собственным рукам. Приблизив кисть к глазам и покрутив перед собой ладонь, я, наконец, осознала, что имел в виду маг, сообщив о моей новой коже. Пальцы, ладони, запястья, руки и наверняка всё моё тело оказались покрыты тончайшей паутинкой золотых нитей. Они переплетались, создавая странный, неосязаемый каркас. И что мне делать дальше? Аккуратно, как могла, я задрала рубашку до груди, чтобы удостовериться в самых своих страшных подозрениях. Паутинка покрывала все тело, даже там, куда пальцем мага пробраться не удалось. Меня передернуло. Но на этот раз не от отвращения, что я испытывала к этому мужчине еще несколько минут назад. Все мои чувства, страх перед ним, надежда достигнуть взаимопонимания, что я смогу как-то выкрутиться из этой ситуации, и какая-то совершенно неуместная вера в то, что все само собой преобразуется, превратились в тупую ярость. Нет, Веркур не перестал быть жутким и могущественным. Но теперь, без сомнения… предстал передо мной в своем истинном виде, совершенно ненормальным и явно не знающим границ чудовищем. «Не смей опускать руки», — прошипела сама себе, изнывая от зуда во всем теле. «Этот псих не сможет за твой счет навредить еще хоть кому-то, темная». Я вздохнула, еле сдерживая непрошенные слезы. «Никому не сможет навредить». Поднявшись на ноги, медленно добралась до ванной комнаты И уже схватилась за ручку, когда двери, ведущие в кабинет, распахнулись за моей спиной, и тонкая девичья фигурка скользнула в комнату. «Уважаемая», — нерешительно позвала девушка, делая осторожный шаг в мою сторону. «Позвольте, я помогу вам». «Вон», — тихо ответила ей, совершенно не желая находиться рядом хоть с кем-то. Я стояла, вцепившись пальцами в косяк. И мне катастрофически не хватало времени для осмысления всего произошедшего, а еще для принятия хоть какого-то решения о собственном будущем. А присутствие рядом чужого человека выводило из себя и не позволяло сосредоточиться. «Уйди». «Но, уважаемая...» Она практически заскулила, то и дело опасливо оглядываясь на закрытую дверь. «Я помогу вам. Потом вам же нужна помощь. Я понимаю, как бывает больно и...» «Вон», — повторила уже более зло, желая избавиться от неё как можно быстрее и одновременно с этим осознавая те слова, что она говорила. «Прошу вас», — добавила она уже почти шёпотом, — «я помогу, вот увидите, я знаю, о чём говорю, вам станет легче». Я закусила губу, обдумывая её слова. «Неужели она думает, что он меня?» Опустив взгляд вниз, поняла, как именно сейчас выгляжу. Кровь на бедрах, совершенно невменяемый вид и слабость. Этот больной ублюдок позволил всем не только увидеть меня в таком виде, но и заставил поверить, что он меня... Что мы... Горечь метнулась по горлу вверх, норовя выплеснуться из меня, и я с невероятным трудом сдержала рвотный позыв. «За мной не ходи», — глянула на бледную особу, нервно теребящую край собственного передника. «Но раздобудь мне горячей еды. Хорошо». Девушка метнулась к выходу и исчезла за дверью, позволив мне спокойно зайти в ванную комнату. Раскрутив оба крана, я наблюдала, как небольшое помещение быстро наполнилось паром, а ванна — горячей водой. Пока зеркало не успело полностью покрыться капельками воды, уставилась в него, пытаясь разглядеть собственное отражение. Как и предполагала, я выглядела ужасно. Бледная, осунувшаяся... со странной мерцающей кожей. Зачерпнув немного горячей воды из ванны, плеснула в лицо и снова посмотрела на собственное отражение. Ничего не изменилось. Всё та же серовато-белая кожа, тусклые глаза, тёмные круги под ними, и всё это покрыто тонкой сеткой золотистого плетения. В ванну я залезла через несколько секунд, как только справилась с одеждой. Глупая надежда, что мне удастся смыть водой это так раздражающее покрытие, окончательно умерла. Зато появилась возможность подумать, что делать дальше. Но было одно большое «но». В голове оказалось совершенно пусто. Ни мыслей, ни идей, ни плана. Точнее, идей и планов было сколько угодно, только я уже понимала, что все они из разряда детских сказок и глупых фантазий. Все упиралось в то самое чувство гиперответственности и любви. Я просто не могла себе позволить рисковать жизнью мамы и папы. Что бы ни говорил Веркур, они были лучшими родителями, о которых я могла мечтать, и дали мне столько любви, сколько не каждый светлый смог бы утащить в своих руках. А еще они просто просили им верить, и я верила, а значит, и рисковать не имела права. С другой стороны, Мои родители всё это время защищали меня, и вот уж они, как оказалось, были настоящий Меритан. От этой мысли мне стало горько. Кто же я к тёмным такая? Нет, конечно, я помнила слова отца, всё это легко и просто было проверить. А чего стоил один взгляд той старухи? Я в полной мере осознавала то, что являюсь дочерью несчастной девушки, лишённой сначала семьи, потом любимого, даже собственной жизни – и сошедшего с ума отчаявшегося мага, сильного, хитрого и изворотливого, мстительного, страшного. Но кто я? Неожиданно в сознании всплыла та самая поездка во дворец на первое совершеннолетие, после которой меня забрали в городской дом. Тогда я последний раз видела своих друзей, с которыми провела бок о бок десять лет. Сейчас я и не вспомню их лиц, не узнаю при встрече. Только они тогда, похоже, вернулись обратно и продолжили обучение, а меня вырвали из того мира, резко изменив направление моего образования. Тогда я думала, что именно так и надо, так случилось со всеми. Приняла этот факт, поверила, что каждый из нас нашёл то, к чему стремилась душа. Да и родители поддерживали моё заблуждение, ни на минуту не позволяя мне усомниться в том, кто я и к чему стремлюсь. Только теперь я, готовая взвыть в голос, поняла. Почему никто никогда не предлагал мне контракт, даже самый маленький и завалящий? Я просто не была той, кем себя воображала. Нет, я ни капли не жалела об отсутствии интереса ко мне у потенциальных клиентов, так как с головой окунулась в другую жизнь и другой мир. Резко села, нещадно расплескивая вокруг уже порядком остывшую воду, наконец уловив ту самую мысль. Родители... не сомневались и не позволяли мне этого делать. Они всегда поддерживали меня и повторяли, что «я» — это «я», а магия не самое важное в жизни, что недостаток магических сил я с легкостью восполню усердием и упорством. А еще, еще они были именно теми, на кого я стремилась походить. Были и есть. Что же со мной произошло всего за несколько дней? Как этот человек одним махом смог уничтожить мою уверенность в собственных силах? Ведь даже проведя столько времени с Киром, я ни на секунду не усомнилась в себе, в своих силах или приоритетах. Ни разу не опустила руки. Хотя однажды я ощутила черный омут отчаяния, когда поняла, что всецело принадлежу другому. И потом там, в лесу, когда он заставил меня подчиниться, встать перед ним на колени... Это был самый ужасный и самый, пожалуй, кошмарный момент в моей жизни. С силой сжала кулаки и ударила по краям ванны. Съехавший к запястью браслет неприятно врезался в кожу, словно напоминая о себе. И я отвлеклась, аккуратно повернув его замком вверх и в очередной раз попытавшись расстегнуть. И, конечно, в очередной раз безрезультатно. Еще был Кир. Осознание моего к нему истинного отношения было столь пугающим и ошарашивающим, что я постаралась максимально далеко задвинуть любые мысли о невыносимом полукровке. А сейчас, стараясь разглядеть незатейливый рисунок на поверхности браслета, переплетения и узоры, я думала о том, как глупо вела себя всё это время. И дело было даже не в том, что я не видела или не чувствовала его интереса к себе, а в том, что игнорировала Кира, считая чем-то проходящим, не стоящим внимания или особого отношения. Мне казалось, что Кир только и делал, что старался вывести меня из себя. А оказалось, неужели он старался привлечь мое внимание? Неужели все его поступки были ничем иным, как своего рода криком о помощи, просьбой «посмотри на меня, обрати на меня свое внимание»? Но я лишь злилась на него, отмахивалась как от неприятной и непонятной помехи. Ведь я была уверена, такие парни, как Кир Берхольд, получают всё, что только захотят, одним взмахом руки. Но, с другой стороны, слова отца о том, что и Кир веселился за мой счёт, видя глупые попытки строить из себя защитника. Не знаю, сколько я так просидела в воде, любуясь незатейливой, но приковывающей к себе всё моё внимание вещицей. Я не могла оторвать от неё глаз, забыв обо всём на свете, кроме одного. Где-то там, в безопасности, был этот невыносимый полукровка. А ещё надеялась, что вода смоет все мои горести и растворит их в себе. В какой-то момент ощутила, что моя кожа покрылась мурашками, когда вода в ванне окончательно остыла. Выбралась из неё, подхватила с высокой трёхногой стойки невесть откуда взявшуюся тунику и быстро облачившись в неё, Вернулась в спальню. Так, моему удовольствию, уже наполнилось густым ароматом горячей еды. Тёмная, с удовольствием повела носом, втягивая, практически поглощая этот запах. Как же давно я не ела. Настроение снова было, что называется, боевым. Пройдя к дверям, ведущим в кабинет, я медленно приоткрыла одну створку и ощутила, как в нос ударил уже просто сбивающий с ног запах жареного мяса. В кабинете никого не оказалось, потому я спокойно прошла к столу и, с ногами забравшись в кресло, что стояло рядом, явно приготовленное для меня, приступила к обеду или к ужину. Я уже не понимала, который час, так как совершенно перестала отслеживать время. Оторвав немного от большого, сочащегося соком куска мяса, пожалела, что тут не используют те самые столь полюбившиеся мне пузыри. Однако еда оставалась горячей, а значит, тут применялось что-то другое, неизвестное мне. А ещё удивляло и даже в некоторой степени залило отсутствие нормальных столовых приборов. Ни ножа, ни вилки мне не предоставили, зато оказалось предостаточно ложек всех размеров и видов. Пара секунд гнева, и я улыбнулась, а затем и вовсе рассмеялась, как вчера, когда поняла, что старуха облегчила мою боль. «Значит, никчёмная, говоришь». Протянула я, пытаясь стереть лёгкую улыбку, то и дело наползавшую на лицо. «Никто, оно ждать боишься». Закинув в рот очередную порцию мяса, быстро проживала её и облизала перепачканные соком пальцы. «И парней своих держишь подальше. Ограничиваешь, лишаешь любой возможности сосредоточиться. Путаешь меня, запугиваешь местью». «Просто ты боишься, потому что это ложь, папочка», произнесла в полный голос. «А ты лучший, я уверена, лучший манипулятор и лжец в этом королевстве». Мои родители единственные, кому Веркур смог доверить самое, как он говорил, ценное – свою дочь. Как же я не подумала об этом раньше? С чего я вообще решила, что должна их защищать? Неужели мой отец не сможет защитить себя или маму? У они-то истинные, Ритан. «Ани, ты настоящая дура!» Я со стервенением впилась зубами в новый кусок и усиленно заработала челюстями. Позволила запутать себя окончательно, приняла все слова какого-то шизанутого мага за чистую монету. Ярость наполняла меня, а еще злость на саму себя за те глупости, что я творила, за то, что сразу позволила ему обвести меня вокруг пальца, купилась на глупую слезливую сказочку о несчастной любви. Не спорю, было ужасно жаль и девушку, и самого Веркура, но это не давало ему никакого права творить со мной то, что он делал. Никогда я не чувствовала себя такой дурой. От отчаяния и злости зарычала в полный голос. Обведя взглядом небольшой кабинет, прислушалась к тому, что происходило за его пределами. Там, в большом зале, слышались крики, веселый смех. Иногда кто-то проходил совсем близко с дверьми, и я могла различить быстрый перестук каблучков или практически неслышный шелест мягких подошв мужских ботинок. Что происходило за пределами отведенной мне комнаты, волновало мало, так как я понимала, что пытаться бежать из этого помещения бесполезно. Слишком много людей и шума, а не будь отец уверен на сто процентов, никогда бы не позволил мне тут находиться. Ну что ж... Я решила не разочаровывать мага и продолжать играть в его игру, только правила я уже усвоила. Бросив на поднос недоеденный кусочек мяса, одним махом опустошила бокал с водой и направилась обратно в спальню. Пора было заняться делом и как минимум узнать, в какой части дворца расположены мои комнаты. «Невероятно», — выдохнула ошарашенно, — «ведь за эти дни я ни разу даже в окно не выглянула». конечно во дворце я была всего раз но вот столицу первого королевства знала неплохо, а потому выяснить в каком конкретно крыле нахожусь не составит особого труда снова выругалась сквозь зубы сетуя на собственную глупость уставившись в глухую кирпичную стену за стеклом так протянула растерянно ну ладно из задумчивости меня вывел странный шум донесшийся из кабинета словно там что то хлопнуло или упала. Я медленно вернулась к дверям, ведущим в кабинет, и заглянула. Еда пропала, а на ее месте обнаружилась стопка разномастных книг в кожаных обложках. Осмотрев книги и убедившись, что никаких магических плетений на них нет, подхватила верхнюю из стопки и раскрыла на первой странице. Как стать матерью или лучшие позы для успешного оплодотворения самок тараэров? Не понимая, что бы это могло означать, перелистнула несколько страниц, стараясь найти то, за что можно зацепиться взглядом, и прояснить странное название. На пятой странице наткнулась на иллюстрацию, что, судя по всему, наглядно показывала, как именно следует оплодотворять этих самых самок. Резко захлопнула книгу, заливаясь румянцем стыда и ярости. в «Самок! Как такое вообще возможно?» Это же не животное, чтобы изображать подобное, да еще и называть женщин другой раз и столь уничижительно. Так бы и написали, что это пособие по занятиям любовью. Отбросив совершенно идиотскую книгу в сторону, схватила следующий том. Его название на первой странице вселило в меня надежду узнать хоть что-то дельное. История становления монархии трех королевств. Светлые, темные, траэры. Раскрыв этот опус на странице с названием «Расы Тараэров», залезла с ногами в кресло, что занимала ранее, и погрузилась в чтение. Правда, уже час спустя, громко ругнувшись и припомнив составителям этого сочинения их родословную «До пятого колена», отбросила книгу вслед за первой. Мне не попадалось ничего толкового, кроме омерзительного описания представителей других рас. Новый томик постигла та же участь уже спустя десять минут изучения страниц, За ним последовал ещё один и ещё. «Неудивительно, что нас ненавидят», — тяжело вздохнула, при таком отношении к другим народам. Протянув руку, перебрала ещё пару тонких книжек, уже потеряв надежду отыскать хоть что-то путное среди предложенного мне бреда. Моё внимание привлёк томик, что оказался в самом низу, заставив внимательно осмотреть обложку и уже знакомое вырезанное по краю корешка переплетение и узоры. Обложка книги оказалась потертой по краям, а страницы пожелтевшими и словно распухшими, с выступившими на краях крупинками соли или чего-то еще, как если бы она провела много времени в сырости. Удивительно, но никакого названия у нее не оказалось, а на первой странице было изображено какое-то животное, сильно походившее на человека и одновременно с этим уже знакомое мне. Словно изумута, из моей памяти выплывал образ Кира. Глаза, полная белого тумана и одновременно с этим животной ярости, бугры мышц, перекатывающиеся под кожей, кисти рук с удлиненными пальцами и жесткими длинными когтями. Дышать стало сложнее, а волосы на теле встали дыбом, так как следом за странной, будоражащей фантазией по телу разлился жар. «Вот темная!» — шумно выдохнула и неимоверным усилием перевернула страницу, стараясь избавиться от всё ещё маячившей в глубине сознания картинки. Тёмная. А дальше стало совсем странно, так как язык, использованный при написании этой книги, оказался мне незнаком. Удивлённо, я вгляделась в покрытые непонятным налётом страницы и только тогда, практически уткнувшись в них носом, смогла разглядеть крохотные искры магии. «Да ты зачарована!» нетерпеливо поозив в кресле покрутила книжку так и эдак в поисках ответа или хотя бы намека на то как читать это произведение пролистав всю книгу от корки до корки расстроенно захлопнула ее в самом тексте мне попалось еще несколько иллюстраций выполненных довольно качественно и главное аккуратно совсем не так как те немногие картинки что я видела ранее одна из них изображала пару молодые мужчины и женщина смотрящая в глаза друг другу. На следующий два браслета, очень похожие на мой. Один из них был таким же тонким и изящным, а второй более простым и незатейливым, явно мужским. Последняя, третья иллюстрация, изображала тех же самых мужчину и женщину, только их руки были переплетены так, что браслеты соприкасались, и от них во все стороны расходились лучи. Женщина, ко всему прочему, оказалась беременной, и выпирающий из-под традиционного костюма светлых животик не оставлял в этом сомнений. В очередной раз, пролистав книгу от первой столь взбудоражившей меня картинки до последней страницы, я с отчаянием захлопнула книгу. Покрутив затертый томик так и сяк, паново изучив обложку, обессиленно выдохнула. Никаких ключей для перевода или расшифровки этого текста найти не удалось, а содержание, судя по иллюстрациям, обещала быть очень интересным. Отложив книгу на край столика и поправив на себе тунику, поднялась, с удивлением отметив, что ноги затекли. Значит, я просидела в этой позе довольно долго. Размяв онемевшие конечности, потянулась, ощущая, как вожделенные и столь же отвратительные, неприятные мурашки побежали под кожей, разгоняя кровь и возвращая чувствительность. Сделала шаг и замерла. Резко развернулась и снова схватила книгу. Распахнула ее на последней странице, той самой, где была изображена держащаяся за руки парочка. Молча вытаращилась на девушку, уже осознав, что именно меня цепляло в этой картинке. Традиционный наряд светлых. Что же ты за странная книга такая? Повертев ее еще немного, обессиленно опустилась обратно в кресло, поняв, что успокоиться я не смогу. Не просто так она оказалась тут. Уверенность в этом просто не позволяла мне отбросить зачарованный Томик. Мне бы хоть каплю, хоть талику магии, чтобы понять. А еще я была уверена, что именно тут есть намек на то, как снять украшение, принадлежавшие матери Кира. Снова раскрыла книгу, посетовав на то, что страницы, грубые и шершавые, так сильно пострадали от воды. Вздрогнула от странной мысли, мелькнувшей где-то в глубине сознания. Медленно поднялась на ноги и последовала в спальню, а оттуда сразу в ванную. Плотно прикрыла за собой дверь, подошла к крану, медленно повернула ручку, наблюдая, как помещение повторно наполняется паром. Подождав минуту или около того, ощущая себя совершенно глупо, раскрыла первую страницу и охнула. Получеловек, изображенный там, шевельнулся и зарычал, оскалившись. Я не слышала самого звука, но тем не менее ощутила, как по моему телу прошла новая волна дрожи, а потому зажмурилась, с трудом веря в увиденное.